Родегар стал ждать смертельного удара, молясь Шали, чтобы смерть была быстрой. Вдруг грубые руки схватили его за плечи, и он закричал от вспышки боли. Глаза Родегара закатились в глазницах, его тело стало скользким от крови, но на мгновение он подумал, что спасен, что товарищи выносят его с поля боя. В душе вспыхнула искра надежды. Эта надежда исчезла, когда в глазах прояснилось. Его уносили прочь от позиции бретонцев. Стон животного ужаса вырвался из его уст. Радыгар начал отчаянно отбиваться от зловонной твари, тащившей его. Выскользнув из рук зверолюда, скользких от крови, бретонец тяжело упал на землю. Раздалось озлобленное рычание, копыта ударила его по лицу. Радыгар почувствовал кровь во рту и выплюнул расколотые зубы. Зверолюд схватил его за сломанную ногу и потащил дальше. Страшная боль заставила Радыгара снова закричать. Его щит, его драгоценный щит с гербом Гарамона, был все еще пристегнут к руке и волочился за ним, оставляя борозду в земле. Наконец Родегар перестал чувствовать боль, потеряв сознание. «Что во имя владычицы они делают?» – в ужасе прошептал Калар. Зверолюды вырывали из строя бретонских ратников и утаскивали их прочь. Вопивших и отчаянно отбивавшихся людей волокли к краю леса, где чудовищное высокое существо, окруженное сильной охраной, прохаживалось туда-сюда, словно зверь, запертый в клетке. Калар не успел подумать о том, какая страшная участь может ожидать пленных. Вдруг зазвучали трубы, и рыцарям пришел приказ атаковать. Калар опустил забрал своего простого, ничем не украшенного шлема и пришпорил гренгалы, заставив коня перейти в галоп. По всему периметру трона Адалинды отряды рыцарей бросились в атаку. Риды ратников расступились, пропуская рыцарей. Расстояние в 50 ярдов рыцарские кони преодолели за несколько секунд, и Калар ощутил, как его охватывает удивительное чувство упоения боем. Зверолюды устремились в разрыв в строю ратников. Рыцари опустили копья. Приготовившись к удару копьем, Калар выбрал цель огромного зверолюда с закрученными рогами на лбу, вооруженного двумя ржавыми тесаками. Рыцари врезались в массу зверолюдов, копье Калара поразило врага точно в грудь, проломив грудную клетку. Обливаясь кровью, зверолюд рухнул на землю, вырвав копье из рук Калара, и молодой рыцарь сразу же выхватил меч. Взмахнув клинком, Калар разрубил шею другого врага, тот с воплем упал, одновременно копье другого рыцаря вонзилось в плечо зверолюда. Рыцари мчались дальше, прорываясь и сминая ряды врага. Копья и клинки отскакивали от щитов и рыцарских лад, сотни зверолюдов были сражены и растоптаны в кровавое месиво копытами бретонских коней. Земля дрожала от грохота рыцарского удара. Ничто не могло устоять на их пути. Прорвавшись сквозь плотные массы врага, рыцарский клин повернул к северу, пройдя прямо перед линией кольев и вонзившись в толпы зверолюдов, атаковавших бретонские лагерь. Оказавшись атакованы с двух сторон, зверолюды сражались бешено, многие из них, повернувшись лицом к новой угрозе, были сражены бретонскими ратниками, наносившими удары алебардами поверх кольев. Новые сотни зверолюдов с дикими воплями бросились на рыцарей. Твари шли в бой бесконечным потоком, воздух был наполнен хревом и рычанием. Ударом сверху вниз Калар разрубил рога и череп еще одного зверолюда. Вражеский клинок ударил по его щиту с такой силой, что молодой рыцарь покачнулся, едва не выпав из седла. От удара руку пронзило болью. Калар с трудом сохранил равновесие, но все же удержался в седле, оставшись в строю с другими рыцарями. Рыцарский отряд, построенный клином, развернулся, топча и выкашивая зверолюдов на своем пути, пытаясь сохранить наступательный порыв. Сквозь бесконечный поток врагов прорвался чудовищный силуэт, разбрасывая зверолюдов с дороги. Гигантское мутировавшее тело чудовища было покрыто костяными шипами и щелкающими челюстями, в отверстиях, зиявших в его плоти, виднелись бесчисленные рты и языки, извивавшиеся подобно змеям. Жуткий монстр, волоча за собой длинные цепи, учуял запах крови в воздухе и с бешеной яростью бросился вперед, теперь его не нужно было подгонять на поле боя. Множество налитых кровью глаз устремили злобные взгляды на рыцарей, из дюжины глоток чудовища вырвался рев боли и жажды крови. Рыцари с боевым кличем поскакали навстречу ужасной твари, сметая с пути зверолюдов. Из огромной туши вытянулась толстая шея, ее мышцы не были покрыты кожей и блестели от крови. Мощные челюсти вцепились в голову рыцарского коня, в то же мгновение в гигантское тело чудовища вонзились пять копий. Взметнулись руки с костяными бивнями, пробивая латы рыцарей и вырывая их из седел, хлеставшие щупальца вцеплялись в коней, рассекая кожу и выдавливая глаза». Калар ударил мечом, срубив полдюжины глаз на стебельках. Полилась черная шипящая кровь, остальные глаза втянулись в огромное тело чудовища. Новые копии мечи вонзались в ужасную уродливую тушу, кровь отродья хаоса хлынула широким потоком из дюжины ран. Тварь рухнула на землю, корчась в предсмертной агонии, но перед своей гибелью успела убить еще двух рыцарей. По шлему Калара ударило вражеское копье, в ушах зазвенело. Покачнувшись в седле, молодой рыцарь увидел, как их отряд опять окружает сотни зверолюдов, и пришпорил к гренгале. Рыцари снова прорвались сквозь толпы врага, оставив позади издыхающие отродье хаоса. Рыцарский конь упал, когда зверолюд, поднырнувший под брюхо, топором перерубил ему ноги. Его всадник вылетел из седла, перекувырнувшись в воздухе. Рыцарь, скакавший за ним, не успел отреагировать, и его конь, споткнувшись об упавшего, сломал себе передние ноги. На рыцарей, выпавших из сёдел, мгновенно набросились стаи зверолюдов, разбивая их шлемы мощными ударами. Отряд рыцарей, разгоняя густые толпы врага, галопом скакал обратно к трону Адалинды. Ратники снова расступились перед ними, и когда рыцари въехали в лагерь, опять сомкнули ряды. Только тогда Калар заметил, сколько его товарищей по отряду погибло. Охваченный внезапным страхом, он оглянулся в поисках брата. Бертелис был здесь, цел и невредим, хотя его доспехи были заляпаны кровью. Калар облегченно вздохнул. Подняв забрала, Бертелис улыбнулся брату. Окровавленные рыцари рысью поднялись по склону холма и снова развернулись лицом к полю боя. К ним подбежали крестьяне, подавая новые копья и кувшины с водой. Новые и новые сотни зверолюдов нескончаемым потоком появлялись из леса и устремлялись к лагерю бретонцев. Калар почувствовал ледяное прикосновение ужаса. Он едва выжил в первой атаке, но сил врага почти не убавилось. Тяжело дыша, молодой рыцарь напился воды и, отдав мех с водой обратно крестьянину, стал готовиться к следующей атаке. Это будет долгая ночь. Глава 16. Клод снова выругался. По его прощавым щекам текли слезы нестерпимого ужаса. Его сильно толкнули сзади, и он споткнулся, едва не упав. Не было никакой возможности выбраться отсюда, и крестьянин снова обругал себя глупцом. Он-то думал, что был таким умным, догадавшись искать убежище среди пилигримов, но теперь видел, что сам обрек себя насмерть. Он оказался посреди толпы яростных фанатиков, зажатым со всех сторон, и никак не мог выбраться, что, собственно, он сейчас тщетно пытался сделать. Клод с удовольствием пользовался гостеприимством пилигримов и неожиданным уважением с их стороны с тех пор, как чудесно исцелился от симулированной слепоты. Он питался лучше, чем когда-либо, и с радостью рассказывал о своем исцелении в обмен на еду и дешевое вино. С готовностью он принял и тяжелую шипастую дубину, которую ему вручили, решив, что если она и не пригодится, ее можно будет потом продать или обменять на что-нибудь. И уж, конечно, он не ожидал, что эти гостеприимные пилигримы потащат его в бой. Они были безумцами, так он думал. Настоящие сумасшедшие, одержимые желанием хоть немного заслужить одобрение своего кумира. Они с радостью бросились бы на клинки врага, если бы рыцарь Грааля лишь кивнул им, и действительно, Клод видел, что некоторые из них так и сделали. Пилигримы были готовы на все, чтобы рыцарь Грааля их заметил. Они готовили для него, восхищались каждым его словом, Чистили его доспехи и сапоги под внимательным наблюдением оруженосцев, следивших, чтобы они ничего не испортили. Пилигримы бросали цветы на дорогу перед ним и громко восхваляли его подвиги повсюду, куда бы он ни поехал. Они обессмертили его имя в песнях и запоминали как святое писание каждую его фразу, какой бы мирской и обыденной она ни была. Рыцарь Грааля в лучшем случае терпел их и обычно просто не замечал. Но в тот день он появился перед пилигримами и сказал... «Вооружайтесь! Сегодня мы сразимся с врагами Бретонии». Пилигримы встретили эти слова с пылким энтузиазмом и фанатическим рвением. Клод никогда раньше не бывал в настоящей схватке, и сейчас бой напугал его до паники. Вопли умирающих, грохот и лязг оружия, оглушительный рев зверолюдов и безумные крики пилигримов – все это наполняло его ужасом. Низкорослый даже для крестьянина, что еще более усугублялось горбатой спиной, Клод едва мог разглядеть что-то кроме спин пилигримов, которые были впереди него. Врага он не видел, но слышал совсем близко дикий рев и жуткое рычание зверолюдов и без особого стыда почувствовал, как его мочевой пузырь опорожнился и теплая жидкость потекла по ногам. Пилигримы отталкивали друг друга, яростно пытаясь прорваться вперед и схватиться с врагом. Клод отчаянно пытался протиснуться назад, подальше от врага, но, несмотря на все усилия, толпа тащила его вперед, все ближе и ближе к ужасному шуму бойни. Брызги крови попали на его лицо. Толпа снова бросилась вперед, и Клоду пришлось наступить на упавшего человека, который кричал и тянулся к нему. Боясь упасть самому и быть затоптанным, Клод рукоятью дубины отбросил руки человека, сломав ему пальцы. А потом Клод увидел врага и подумал, что сейчас умрет на месте от одного лишь ужаса. Зверолюды были гораздо выше любого из крестьян, с головами, похожими на козлины, и звериными мордами, мутировавшими в адские демонические лики. Из их блеющих и мычащих пастей торчали острые клыки. Они сражались топорами и мечами, с дикой яростью рубя на куски пилигримов. Клод видел, как один зверолюд упал, сломанный меч вонзился в шею твари, и окровавленные пилигримы набросились на монстра, нанося удары ножами и топорами. Но на каждого сраженного зверолюда приходилось трое или больше убитых фанатичных крестьян. Враг прорубался сквозь плотные ряды пилигримов, словно коса сквозь колосья, и Клод изо всех сил пытался пробиться назад. Вот уже лишь несколько человек остались между ним и зверолюдами, но как ни пытался Клод, пробиться назад не удавалось. Выкрикивая имя Риола или просто неразборчиво вопя, пилигримы снова бросились вперед, и движение толпы потянуло Клода еще ближе к врагу. Топор просвистел в воздухе, врубился в шею человека впереди, и в лицо Клода брызнула струя крови. Он чувствовал вкус горячей крови на губах и ощущал ее запах. Сраженный пилигрим упал. Зверолюд не сразу успел вытащить топор, глубоко застрявший между позвонками, и пилигрим рядом с Клодом всадил свой ржавый меч в брюхо твари. Еще один клинок вонзился в мускулистое бедро зверолюда, и тот с силой ударил рукой со щитом по лицу одного из нападавших, сломав челюсть пилигриму и едва не оторвав ее. Клода сильно толкнули сзади прямо к зверолюду, как раз в тот момент, когда монстр вырвал топор, застрявший в трупе. С воплем ужаса Клод схватил обеими руками свою шипастую дубину и изо всех сил ударил по голове твари. Зверолют рухнул на колени, но был все еще жив и опасен, и крестьянин еще раз ударил его дубиной по лицу, опрокинув назад. Клод трясся от ужаса, его лицо было залито кровью. Толпа пилигримов снова рванулась вперед, гоняя его перед собой, и голос Клода утонул в хоре безумных воплей. Дитер Вешлер, капитан государственной армии Рейкланда и троюродный племянник императора Карла Франца, успел возненавидеть Британию. Но он был здесь по долгу службы, и этот долг требовал от него хотя бы соблюдать вежливость. Сам император поручил ему эту задачу, и нельзя было позволить своим чувствам и предвзятости подвести его. «Продемонстрировать солидарность двух соседних государств», — так сказал Карл Франц. Дворяне этой страны были невероятно спесивы и высокомерны, а их крестьяне, забитые и униженные, прозебали в страшной нищете. Как могли бретонцы так хвалиться своей честью и благородством, когда на лицо была столь вопиющая порочность, этого Дитер не мог понять. За блестящим фасадом рыцарского благородства эта страна гнила и разлагалась в своем самодовольстве и самовосхвалении. Что еще хуже, вероятно, сегодня ему придется погибнуть, сражаясь за бретонцев. Это была весьма прискорбная мысль. Пистолет в руке Дитера громыхнул выстрелом, когда колесцовый механизм высек искры, воспламенившие черный порох. Голова зверолюда взорвалась брызгами крови и осколками костей. Быстро спрятав в кобуру ценное оружие, имперец достал другой пистолет. Сотни рыцарей увязли в жестоком бою за рядами кольев, и Дитер видел, что если их не поддержать, зверолюды окружат и быстро вырежут их всех. Имперский капитан выругался, проклиная глупость и высокомерие рыцарей. Неужели они не понимали, что как только их атака потеряет порыв, они увязнут в массе зверолюдов, будут окружены и перебиты? Боевые инстинкты, отточенные за годы службы сержантам в пехоте, пока он не был повышен в звании до капитана, подсказали, что надо делать. Труби наступление, приказал он крестьянину, державшему ржавый горн в трясущихся руках. Бедняга стал гарнистом буквально только что, после того, как голова прежнего музыканта слетела с плеч. Дитер сразил зверолюда, убившего горниста, и вручил горн этому безмозглому мужику. «Труби наступление!» – повторил капитан. Крестьянин тупо посмотрел на него и лишь потом поднял горн к губам. Его лицо покраснело от напряжения, но результат совсем не соответствовал приложенным усилиям. Звук, исходящий из горна, был больше похож на пускание слюны ребенком. «Ох, Зигмар милостивый!» – прорычал Дитер он выхватил саблю и поднял ее над головой. «Вперед!» – закричал он. Его громкий голос, натренированный на парадах, на мгновение заглушил шум боя. Дитер шагнул вперед, направляясь за ряды кольев туда, где враг собирал силы, готовясь к новой атаке. Никто не последовал за ним, и имперец выругался. Глупые пейзани не понимали Рейкшпиля, языка империи. Дитер повторил приказ на бретонском языке. Это были наихудшие солдаты, когда-либо оказывавшиеся под его командованием, куда хуже, чем даже упрямые мидденланцы. Те, по крайней мере, умели сражаться. Британские жратники были недисциплинированы, скверно вооружены, а подготовку явно имели самую поверхностную. По мнению Дитера, они вообще не годились для военной службы, но тут он не был удивлен. Британские рыцари помышляли только о конном бое и едва ли всерьез думали о пользе пехоты вне зависимости от условий поля боя и того, какой враг им противостоит. «Вперед, черт бы вас побрал!» Заорал Дитер, теряя терпение. Наконец, ратники начали наступать. Они двинулись между рядами наклонных кольев, обходя десятки трупов зверолюдов, пронзенных кольями. Враг атаковал такой плотной массой, что десятки зверолюдов в давке сами насаживали себя на острые колья, закаленные на огне. Дитер ударом сабли по хребту добил корчившуюся тварь с козлиной головой, пытавшуюся слезть с кола. Примерно в полусотне шагов впереди два отряда рыцарей увязли в жестоком бою, тщетно пытаясь прорваться сквозь массу врагов. Но их атака уже потеряла порыв, и все больше зверолюдов окружали их, стаскиваясь с седел и добивая могучими ударами. В атаку! Закричал Дитер и бросился вперед моля Зигмара, чтобы ратники последовали за ним. Манкадас явно был встревожен, когда Дитер просил разрешения сражаться вместе с бретонской пехотой. Было очевидно, что барон вообще не хотел, чтобы Дитер участвовал в бою, опасаясь политических осложнений в том случае, если имперский посланник погибнет, будучи в Бретонии. «Император хотел бы, чтобы я сражался вместе с нашими бретонскими братьями», – сказал Дитер. «И я уверен, если бы империи понадобилась помощь, Бретония поддержала бы нас». В действительности Дитер считал политику скучным и утомительным делом, мечтая вернуться к прежней жизни офицера государственной армии Рейкланда. Эти ратники были, конечно, далеко не те дисциплинированные алибарчики, которыми он когда-то командовал, но что делать, не всегда есть выбор. Глупые крестьяне боялись его огнестрельного оружия и в страхе шарахались от него, когда он стрелял из своего мушкета, изготовленного лучшими инженерами Нульна. Невежественные дикари явно считали это какой-то разновидностью колдовства. Дитер бросился на громадную толпу свирепых тварей, со всех сторон окруживших рыцарей. Подняв один из своих пистолетов, имперский капитан выстрелил. Ближайший зверолют рухнул, когда свинцовая пуля пробила его череп. Достигнув рядов врага, Дитер с криком рубанул саблей по груди одного из огромных монстров. За ним врага атаковали ратники, нанося удары своими алебардами, проявляя больше отчаянной злости, чем выучки. Дитер заметил, что несколько зверолюдов упали, но многие отразили неуклюжие удары ратников своими клинками и щитами и сами набросились на крестьян с бешеной свирепостью, рубя несчастных на куски. Однако в отряде было более сотни ратников, и они храбро продвигались вперед, продолжая рубить и колоть своими алебардами. Вероятно, на каждого убитого зверолюда погибало трое бретонских пехотинцев. Их подготовка никуда не годилась, но все же атака возымела желаемый эффект. Пока ратники отвлекли на себя часть зверолюдов, рыцари сумели вырваться из смертельной мясорубки, хотя земля была усыпана трупами тех, кому не так повезло. Ратники остались без поддержки, и Дитер знал, что они могут побежать в любой момент. Они были в лучшем случае плохими бойцами, и свирепые чудовища забивали их словно скотину. Имперец начал постепенно отступать назад, отбивая саблей удары зверолюдов, бросившихся вперед. Он понимал, что возможности отступить в порядке не будет, и видел в глазах ратников страх и панику. В любой момент они могут утратить последние остатки решимости. Стоит лишь одному человеку повернуться и побежать, как все подобие порядка будет потеряно. Уклоняясь от удара топора, нацеленного ему в голову, Дитер споткнулся о крестьянина и едва не упал. Мелькнул зазубренный наконечник копья, направленного в его черную лакированную керасу, и имперец отбил его ловким парированием. Молниеносным ответным выпадом Дитер всадил клинок в пах зверолюда. Хлынула кровь. Над без того ужасным шумом битвы разнесся оглушительный рев, и Дитер увидел громадных мускулистых рогатых тварей, пробивавшихся сквозь массу зверолюдов к едва державшемуся строю ратников. В полтора раза выше самого высокого из крестьян эти гиганты, охваченные жаждой убийства, отбрасывали с пути меньших зверолюдов. Они ломали конечности и дробили кости, их огромные топоры и тесаки рубили все, что не успевало убраться с их пути. Феркая и топая, минотавры опустили рогатые головы и бросились в самую гущу боя, давя тела своими мощными копытами, поддевая других зверолюдов на рога и перекидывая их через спину. Решимость ратников разбилась, словно тонкий хрустальный кубок под ударом молота. Крестьяне-пехотинцы повернулись и побежали, сбивая с ног друг друга в слепой панике. Дитер не был дураком, и не собирался отдавать жизнь ради бессмысленной демонстрации храбрости. Хотя глупые бретонские рыцари сочли бы это страшным позором, Дитер тоже повернулся и побежал. Лорд Риол опустил свое сияющее копье и поскакал в атаку. Копыта его коня грохотали по неровной земле, глаза паладина владычицы сверкали священной яростью, устремив взгляд на фалангу быкоголовых монстров он нацелил наконечник своего освещенного копья Орандиаль -э в шею ближайшего из Минотавров, ворвавшегося в ряды британской пехоты. Чудовище, наклонив голову, насадило одного человека на свои рога, окованные бронзой, и дернуло шеей. Несчастный ратник кувырнулся в воздухе, словно тряпичная кукла. Когда бедняга упал на землю, огромный топор Минотавра рассек ему хребет, разрубив человека пополам. Чудовищный зверь алчно схватил верхнюю половину трупа и, подняв ее к своей пасти, начал пить кровь, лившуюся из ужасной раны. Горячие алые ручьи хлынули по шее и груди Минотавра, его язык, извиваясь подобно страшному червю, облизывал внутренности жертвы. Увлекшись кровавым пиром, чудовище слишком поздно заметило приближение Риола и его рыцарей. Арандиаль был нацелен в толстую шею Минотавра, Но быкоголовый монстр с нечеловеческой скоростью увернулся и поднял топор, чтобы перерубить копье. Отреагировав с быстротой атакующей змеи, Риол сделал движение рукой, и наконечник его копья описал круг, уклонившись от удара топора и оставляя мерцающий след в воздухе. Копье вырвало глотку Минотавра, нечистая кровь зверя хаоса вскипела, соприкоснувшись со святым оружием. Разорванные артерии, подобно гейзерам, извергали кровь из смертельной раны. Минотавр рухнул на колени, схватившись за разорванное горло, и риол ударом меча в левой руке размозжил череп чудовища. Рыцари с грохотом мчались дальше. Другие минотавры повернулись, чтобы встретить новую угрозу. Чудовища хаоса были столь огромны, что смотрели на рыцарей почти сверху вниз, хотя те сидели на массивных боевых конях. С ревом минотавры бросились навстречу атакующим рыцарям. Один из минотавров, словно не замечая копье, глубоко вонзившееся в его массивную грудь, с сокрушительной силой нанес удар топором по шее рыцарского коня. Топор, рассекая броню, плоти, кости позвоночника, начисто отрубил голову коня, закувыркавшуюся в воздухе. Рыцарь, сидевший в седле, оказался придавлен телом своего обезглавленного скакуна. Еще один минотавр схватил своей мощной рукой за шею другого коня и с презрительной легкостью отбросил его в сторону. В следующее мгновение Минотавр был пронзен сразу двумя копьями и рухнул под копыта скачущих коней. Еще два чудовища нашли свою смерть под ударами сияющего оружия Риола. Кровь врагов заливала его сверкающую броню и табарт, но тут же стекало с него подобно маслу, оставляя его незапятнанным, словно боясь осквернить святого паладина. Рыцари вокруг него погибали один за другим, выпадая из седел. Страшные удары отсекали руки от плеч, и люди падали с предсмертными криками. Дубины размером с человека разбивали головы, и кони жутко кричали, когда тяжелые топоры врубались глубоко в их тела. Но ни одно оружие врага не коснулось лорда Риола. Он был подобен богу войны, сражавшему все на своем пути. Однако он был лишь один. Словно не замечая острых деревянных кольев перед ними, трое минотавров, охваченные жаждой крови, гнались за убегавшими ратниками. Реол сразил одного из них, копье Арандиаль разорвало мощные мышцы бедра, и чудовище рухнуло на землю. Другой минотавр бросился прямо на чистокол, напоровшись на один из кольев, в то время как люди, будучи гораздо меньше, проскальзывали между кольями. Минотавр в безумной ярости продолжал стремиться вперед, топая могучими ногами и все глубже загоняя толстый кол себе в брюхо. Последний из минотавров разрубил колья ударами своего топора и помчался дальше, наслаждаясь бойней, которую он учинил среди ратников. Сквозь брешь в чистоколе с воем и рычанием хлынули зверолюды, преследуя охваченных паникой бретонских пехотинцев и рубя их на куски свирепыми ударами. Сражаясь с яростным упоением, Риол убивал каждого зверолюда, оказавшегося в пределах досягаемости его смертоносного оружия. Он бился словно одержимый, но масса врагов вокруг была слишком велика даже для него. Сотни человек погибли, прежде чем порядок был восстановлен. Все товарищи Риола были убиты, его конь мертв, пронзенный дюжиной клинков. Рыцарь Грааля стоял один в бреше в бретонских оборонительных линиях, убивая всякого зверолюда, осмелившегося приблизиться. Барон Манкадас возглавил контратаку против вражеской орды, прорвавшей оборону бретонских ратников. Покрытый шипами, Моргенштерн барона без устали разил врагов. Сам Манкадас тоже мог погибнуть, когда отряд его рыцарей был окружен огромными толпами врага, если бы Дитер Вешлер не сумел остановить бегущих ратников и снова бросить их в атаку. Наконец, зверолюды, прорвавшиеся в лагерь, были все перебиты, хотя опустошение, которое они успели учинить за несколько этих безумных минут, было ужасным. С хладнокровной эффективностью имперский капитан смог быстро реорганизовать ратников и лично возглавил контратаку, отбросившую зверолюдов от того пункта, где они окружили рыцаря Грааля Риола. Но как только положение было восстановлено, зверолюды прорвали линию бретонцев в двух других местах, врываясь за чистоколы и вырезая ратников, отчаянно пытавшихся сдержать нескончаемый поток врага. Барон Манкадас понимал, что бретонцы не смогут удерживать холм бесконечно. Они и так уже держались куда дольше, чем ожидалось, настолько велика была численность врага. Конец был близок. Анара позволила своему духу воспарить, оставив земную оболочку и наслаждаясь знакомым чувством свободы. Она ощущала, как порывы ветров магии хлещут ее, но, сосредоточив свой разум, обрела власть над ними и вознеслась в этих эфирных ветрах, словно птица в воздушных потоках. Когда она поднялась в ночное небо, поле битвы простерлось перед ней будто карта. Сражавшиеся люди и чудовища мелькали внизу, подобно крошечным муравьям, и она рассматривала на зачаровывающие узоры, образуемые течением боя. Она ощущала каждую смерть, словно колющую боль в груди. Эмоции людей текли к ней, и она отчетливо чувствовала воодушевление, страх, отчаяние и жестокую радость рыцарей, когда они убивали и умирали. Своим духовным взором Анара видела серебристое сияние гордости и веры, окружавшее их и возблагодарила владычицу за дарованную ею защиту. Рыцарь Грааля Риол сиял ярко, словно солнце, сила его веры была ослепляющей, и враги в страхе сторонились его, ибо, даже будучи смертными и слепыми к магии, чувствовали его силу. Со стороны врага Анара ощущала лишь ярость, жажду крови и глубокую всепоглощающую ненависть. Эта ненависть была столь ошеломительной, что обрушилась на Анару, будто удар меча, и ее сосредоточенность на секунду поколебалась. На секунду Фрейлина Владычица увидела поле боя своими смертными глазами, но снова восстановила контроль над Ветрами Магии и окружила себя исцеляющим светом своей богини. На ее глаза навернулись слезы. Она чувствовала страдание леса, оскверненного врагами, чувствовала его боль и отчаяние. Вдруг что-то привлекло внимание, и ее дух полетел над полем боя. Ужас, отвращение и жалость смешались в ней. Она приблизилась к краю леса, туда, где стоял вражеский предводитель. Подлетев ближе, она ракинула его духовным взором, видевшим куда больше, чем глаза из плоти и крови. Его слуги несли к нему пленных людей, словно жертвоприношения некоему жестокому первобытному божеству. Чудовище подносило к глазам каждую из жертв, внимательно вглядываясь в них, нюхая их запах. Похоже, однако, что ни один из людей не был тем, кого искало дьявольское создание». Оно озлобленно вонзало в шею каждому из пленных длинный изогнутый кинжал и отбрасывало их в сторону, словно мусор. Рядом с чудовищем уже высилась целая гора мертвых и умирающих, а к нему несли новые десятки жертв. Тьма оклубилась вокруг этого существа, словно живое порождение бешеной ненависти, излучаемой имени. Анара, испытывая ужасное отвращение, с трудом подавила желание бежать подальше от него». Она всмотрелась глубже, сквозь стену лютой злобы, хотя это причиняло ей боль. Она увидела, что это существо испытывало отвращение к себе и страх, но было еще что-то, что составляло истинную суть могущества этого создания. Чувство предательства, покинутости и мучительная, всепоглощающая потребность отомстить. Она ощутила жалость к этому существу, осознав, что месть – это все, ради чего оно живет. Месть тому, кто так поступил с ним. Было и еще кое-что. Жажда освобождения. Оно хотело освободиться. Внезапно существо подняло взгляд, и Анара потрясенно отшатнулась, поняв, что оно увидела ее. Глаза чудовища блеснули синим колдовским огнем, и оно потянулось к ней своей волей, извивающейся массой черных щупальцев, видимых лишь тем, кто смотрел глазами духа. Одно из черных маслянистых щупальцев коснулось ее призрачной руки, и эфирная конечность онемела. Чудовище схватило ее с невероятной силой, и Анара, охваченная внезапным ужасом, закричала. Масса черных щупальцев метнулась к ней. В отчаянии Анара нанесла удар вслепую, сверкнула вспышка белого света. Щупальца отпустила ее руку, и Анара бросилась прочь, пролетев над полем боя обратно к своему физическому телу, чувствуя, как черная воля ужасного существа преследует ее. Когда ее душа вернулась в тело, Анара вдохнула полную грудь воздуха, едва не упав со своей величественной белой лошади. «Госпожа Анара, вы в порядке?» – обеспокоенно спросил барон Манкадас. Она не ответила и попила рука в своего платья. На ее безупречной белоснежной коже распухал страшный красный рубец. Анара зашипела от боли. Казалось, будто кожу обожгли раскаленным железом. Словно во сне она слышала, как барон приказывает слугам принести воды и позвать лекаря. Она знала, что чудовище не успокоится, пока не свершит свою месть, и настолько могущественна была воля этого существа, что оно было способно подчинять себе иных, более слабых лесных тварей и повелевать ими. Пока оно живет, зверолюды не перестанут терзать Бретонию своими нападениями. Чудовище могло даже повелевать самим лесом, подчиняя его своей злой воле. Но оно повелевало лесом совсем не так, как феи, обитавшие в священном лесу Ларена. Их магия была чистой и существовала в гармонии с природой. Колдовская сила же этого существа была страшной и жестокой, наполненной яростью и злобой. Видение пришло к ней внезапно. Она вдруг увидела земли, захваченные оскверненным колдовским лесом. Они были преисполнены скверны, словно пузыри, наполненные гноем, Гниющие мертвецы, распростертые на земле, служили пищей, корчившимся в мучениях корням. Она увидела замки и огромные города, разрушенные и дымящиеся, заросшие терниями, и черепа в шлемах ухмылялись ей. Страна была мертва, и владычица исчезла в небытие. Наконец видение начало меркнуть, и Анара открыла глаза. Все, что она увидела, станет реальностью, если зверь не свершит свою месть. Или... «Зверь должен умереть», – прошептала она. Данигар облизал губы, заметив тот самый красно-синий табарт и щит с драконом, означавший его цель. «Случайная стрела, попавшая не туда в пылу боя», – говорил рыцарь, вручив Данигару монету. «Трагическая случайность, но такое бывает». «Никто не будет обвинять тебя», – даю слово. «Никто даже не узнает, из чьего лука выпущена эта стрела». Лица рыцаря не было видно под шлемом а табарт на нем был из простой некрашенной ткани. Ничто в этом рыцаре не могло указать на то, откуда он и кому служит, кроме голоса, который хоть и был приглушен, но имел заметный бастонский акцент. «Красный и синий с белым драконом», — повторил рыцарь, указав на Донигара пальцем в латной перчатке. «Когда дело будет сделано, получишь еще монету». «Какая трагедия», — насмешливо добавил он. «Молодой рыцарь убит случайной стрелой». Рыцарь ушел, а Данигар в молчании уставился на монету. На такие деньги он мог кормить своих голодающих детей целый год. Он все-таки надеялся, что тот рыцарь в красно-синем табарде погибнет в бою. Конечно, тогда Данигар не получит вторую обещанную монету, но тогда ему и не придется становиться убийцей. Однако молодой рыцарь до сих пор не погиб. Может быть, его защищает сама владычица? Лучника охватили сомнения. Он не хотел, чтобы богиня бретонской знати прокляла его. Но мысль о второй монете не уходила из головы. С ней он сможет заплатить знахарке, чтобы вылечить его жену, умирающую от чехотки. Вилан, командовавший лучниками, прокричал приказ, и отряд снова поднял луки, полсотни стрел было наложено на тетивы. Последние стрелы подходили к концу. Еще пара залпов, и стрелять будет нечем. Данигар натянул тетиву к щеке, готовясь выстрелить. Он прицелился ниже, наводя в группу рыцарей, вырвавшихся из боя и скакавших обратно к холму. Он снова облизал губы, чувствуя тошноту, но думая только о своей семье. Тяжело дыша, Калар прорвался сквозь массу врагов и выехал на открытое пространство. Его доспехи были помяты и пробиты в десятки мест, а после удара по голове, деформировавшего шлем так, что сквозь прорези почти невозможно стало видеть, и шлем пришлось сбросить. Кольчуга свисала рваными лохмотьями, звенья были расколоты ударами клинков и топоров, а красно-синий щит с его личным гербом весь избит и изрублен. грэн получил десятки ран, но ни одна не была глубокой. Пластинчатая и кольчужная броня с приняла большую часть повреждений, хотя богатый красно-синий чепрак был весь изорван. Бертелесу досталось не меньше, кровь текла из рана в предплечье, удар пробил пластинчатую броню. Сражение бушевало уже несколько часов, и Калар видел, как десятки молодых дворян погибли, так и не успев стать полноправными рыцарями. В их отряде из рыцарей, вместе с которыми Калар начинал бой, сейчас оставалось не более полудюжины. К ним присоединились уцелевшие из других таких же обескровленных отрядов. Многих этих рыцарей Калар не знал, и у одного из них, странно, даже не было герба. Его щит был окрашен в простой белый цвет, и он не снимал с головы закрытый шлем даже в короткие мгновения отдыха. Другого рыцаря Калар однако узнал, со злостью посмотрев на Малорика из Сангаса, присоединившегося к их отряду. Встроенный молодой рыцарь явно тоже был недоволен, но никто из них не хотел спорить с начальниками. К еще большему раздражению Калара, Малорик хорошо держался в бою, убивая врагов с хладнокровной быстрой эффективностью. Присутствие наследника Сангаса заставило Калара сражаться с новым рвением, чтобы не позволить сопернику затмить его. «Как я рад, что ты еще жив, Гаромон! сказал Малорик, откинув забрало, когда они вырвались из боя. Его голос сочился сарказмом. «Слава, владычица, тебя все-таки не выбили из седла, дорогой Сангас», — в том же тоне ответил Калар. Натянув поводья Гренгалы, он направил коня в арьергард отряда. Его мысли были мрачны. Бертелес, ехавший рядом, хотел повернуть за ним, но Калар остановил его. Ему ужасно хотелось зарубить сангасовского ублюдка, и Калар сомневался, что сможет удержаться, если будет ехать поблизости от него. Барон Манкадас отдал строгий приказ, и молодой рыцарь не хотел, чтобы его горячность заставила его нарушить слово и навлечь бесчестие на свой род. Он не заметил стрелу, просвистевшую в воздухе. Стрела попала ему в плечо, как раз над щитом, и выбила Калара из седла. Он ударился о землю с такой силой, что воздух вышибло из легких. Древко стрелы, пробившей латы, торчало из плеча, и Калар застонал от боли. Рыцари впереди ехали дальше, не заметив его падения. Рыцарь без герба повернулся в седле и увидел Калара, неподвижно лежавшего на земле. Серый конь тыкался мордой в его тело. Рыцарь усмехнулся. «Она будет довольна». Он почувствовал воодушевление от этой мысли – Как давно он желал ее, а она лишь дразнила его, держа на расстоянии. Теперь он выполнил ее желание, и она будет принадлежать ему. Таково было обещание. Его улыбка померкла, когда он увидел, как Калар сумел подняться на колени, обхватив одной рукой древко стрелы, торчавшей из плеча. Рыцарь выругался. Выстрел не был смертельным. Дернув поводья, он отделился от отряда и поскакал к упавшему. Подумав, что рыцарь едет ему на помощь, Калар махнул рукой и попытался подняться на ноги. Рыцарь зарычал и, пришпорив коня, перевел его в галоп, хрепко сжав рукоять меча. Калар увидел, что рыцарь скачет к нему и поднялся на ноги. Рана от стрелы дьявольски болела, и он поморщился от боли. Посмотрев на рыцаря, Калар заметил, что тот взмахнул мечом и перевел коня в галоп. Решив, что сзади приближается враг, Калар обернулся, но зверолюдов поблизости не было. Повернувшись обратно, молодой рыцарь застыл на мгновение, не понимая, что происходит. Рыцарь без герба, не замедляя коня, скакал прямо на него, и Калар почувствовал, как по спине побежали мурашки. Он бросил взгляд налево и направо в поисках укрытия, но никаких укрытий поблизости не было. Он чувствовал себя беспомощным, меч он выронил, когда стрела попала в плечо. От грохота копыт содрогалась земля под ногами. Занесенный меч сверкнул над ним, и Калар в отчаянии бросился в сторону, сморщившись от боли в плече, когда наконечник стрелы царапнул кость. Меч просвистел в воздухе лишь в дюйме от него. Резко развернув коня, рыцарь дал шпоры и помчался в новую атаку. Калар знал, что ему должно очень повезти, чтобы избежать следующего удара. Пошатнувшись, Калар шагнул назад, не отводя взгляда от рыцаря-предателя. «Не иначе какой-нибудь сангасовский вассал», – с бессильной злобой подумал он. Вдруг мимо него проскакали двое рыцарей. Калар узнал их гербы и цвета, Бертелис и Гюнтер. Рыцарь без герба осадил коня, повернув голову в закрытом шлеме в поисках пути к спасению. В это время орда зверолюдов снова рванулась вперед, бросившись к рыцарям по взрытой копытами земле. Бежать было некуда. Бертелес и Гюнтер скакали прямо на предателя – и тот пришпорил коня, чтобы встретить атаку атакой. Удар его меча был нацелен в голову Гюнтера, и Калар успел лишь увидеть, как сверкнул клинок рыцаря-ветерана. Рыцарь без герба рухнул с коня, а Гюнтер проскакал мимо. Калар даже не увидел удара, так быстро он был выполнен. Гренгалет откнулся мокрым носом в руку Калара. «Молодец, дружок», – сказал молодой рыцарь. Гюнтер подъехал к Калару и откинул забрало. Лицо рыцаря-ветерана было бледным, глаза полны тревоги. Зверолюды были уже не более чем в сотни шагов и быстро приближались. «Можешь ехать верхом?» – спросил Гюнтер, и колар кивнул. Преодолевая боль, молодой рыцарь забрался в седло. Бертелис! крикнул Гюнтер. «Брось его! Пора убираться отсюда!» Бертелис не обратил внимания и, охваченный яростью, спрыгнул с седла. Он подошел к упавшему рыцарю, который пытался отползти назад, оставляя на земле кровавый след. Рана, которую Гюнтер нанес предателю, была смертельной, но рыцарь еще не умер. «Предательское отродье шлюхи!» – прорычал Бертелис. Ударом ноги он отбросил подальше меч рыцаря и приставил острие своего клинка к его шее. «Покажи хотя бы свое лицо перед смертью, трусливый пес!» – потребовал брат Калара. Рыцарь не двинулся. Тогда Бертелис, перехватив рукоять меча, вонзил его в бедро предателя. Рыцарь закричал от боли, и Бертеллис улыбнулся. Когда крик затих, Бертелис услышал, как Гюнтер снова зовет его. Оглянувшись, он увидел, что зверолюды быстро приближались. Опустившись на колени, он вцепился в шлем рыцаря без герба. Если удастся доказать, что это один из вассалов Сангаса, барон Манкадас, несомненно, накажет Малорика. Бертеллис сорвал шлем и изумленно возрился на знакомое лицо. «Танбург!» Потрясенно выдохнул он. Пошатнувшись, Бертеллис шагнул назад, на его лице отразился ужас и смятение. «Убей меня!» В отчаянии взмолился Танбург. «Не оставляй меня зверолюдом!» Бертеллис не обратил внимания на его мольбы и сел в седло. «Убей меня!» Взвыл Танбург. Орда зверолюдов была уже совсем близко, и, оглянувшись в последний раз, Бертеллис поскакал прочь от Танбурга. Он слышал вопли рыцаря-изменника, когда волна тварей хаоса нахлынула на него. Бертеллис лишь сильнее погонял коня, догоняя Калара и Гюнтера. Отряд рыцарей промчался мимо него по склону холма, направляясь в контратаку, но Бертеллис едва заметил их. Танбург был фаворитом его матери, это не было секретом ни для кого. Бертеллис знал, что Танбург готов ради нее на все. И если бы он убил Калара, то Бертеллис, как единственный сын леди Келлис, стал бы наследником Гарамона. Его разум был охвачен смятением. Неужели его мать могла пасть так низко? Она могла быть упрямой и язвительной, но не была убийцей. «Или? Кто это был?» – спросил его Гюнтер немного позже. «Я не узнал его», – солгал Бертеллис. Глава 17. Барон Манкадас был весь в крови и невероятно устал. Уже три часа бретонцы отражали непрерывные атаки врага, и барон даже не знал, сколько в точности его рыцарей было убито. Несомненно, больше половины, а потери среди крестьян были еще выше. Час назад у лучников закончились последние стрелы, и теперь им пришлось сражаться ножами и дубинками вместе с обескровленными отрядами ратников. Южная половина трона Адалинды уже пала, и было лишь вопросом времени, когда враг захватит весь холм. Продержаться удастся еще в лучшем случае час. Руки, казалось, налились свинцом, а шипастый Моргенштерн был весь покрыт запекшейся кровью. «Его воля гонит зверолюдов в бой», — говорила Анара, ее голос был тихим и отрешенным, взгляд устремлен куда-то вдаль. «Убейте его, и враги дрогнут». «Тогда мы убьем его», — устало сказал барон. Он отдал приказ, и все рыцари, еще остававшиеся боеспособными, были собраны в один отряд для последнего отчаянного удара. Они пробьются к тому чудовищному созданию, что возглавляет зверолюдов, и убьют его, или погибнут все до последнего. «Поднять знамя выше», — приказал Манкадас. Его знаменосец, тоже крайне уставший, мрачно кивнул. Все уцелевшие рыцари были предельно измучены. Лишь Реол, силуэт которого сиял во тьме, казалось, не был подвержен слабостям смертных. Даже Анар выглядела усталой и истощенной, вокруг ее глаза появились темные круги. «Вот как, значит, — подумал он, — последняя отчаянная атака, чтобы убить чудовище, возглавляющее зверолюдов». Монкада фыркнул. «С ними рыцарь Грааля и фрейлина Владычицы, и эта героическая атака может войти в легенды, барды будут воспевать ее поколениями, если, конечно, они победят. Если же нет, их никто и не вспомнит». Вражеский вождь был там, во тьме, на краю изуродованного колдовством леса, к северо-востоку, так сказала фрейлина владычицы. В этом направлении рыцари и готовились атаковать. Лишь минимальные силы будут оставлены для обороны холма от атак зверолюдов, продолжавшихся непрерывно. Это будет славная атака. Более двух сотен рыцарей построились плотным клином, на острие которого были сам барон и Иреол. Ветер развивал тяжелую ткань высоко поднятого знамени. Трубите атаку!» – приказал барон Манкадас. Звук труб, чистый и острый, словно только что выкованный меч, вонзился в ночной воздух. «Да поможет нам владычица прикончить его!» – прошептал Манкадас. Сердце Калара бешено забилось, когда прозвучал сигнал к атаке. Он занимал место в строю на северном фланге Клина, и хотя жалел, что не оказался ближе к острию атаки, сам факт того, что он оказался в такой благородной компании, наполнял его сердце гордостью. «Соберись силами», – прошептал Калар своему усталому коню Грэнголы. «Только одна последняя атака. Если бы ночь не окутала поле боя тьмой, эта атака являла бы собой величественное зрелище. Все уцелевшие рыцари собрались, чтобы нанести врагу последний отчаянный удар». Калар помолился владычице, чтобы она позволила ему хорошо проявить себя в этом бою, и чтобы об этом услышал его отец. Молодой рыцарь пришпорил Гренгале, и большой серый конь мгновенно повиновался. Вся усталость и боль от ран были забыты, когда Калар поскакал на врага. Хотя он знал, что, скорее всего, погибнет в этом бою, но все равно ощутил себя неожиданно сильным и непобедимым, словно один из спутников жили Лебретона, подвиги коего были воспеты в балладах. Стрелу извлекли из его плеча и рану плотно забинтовали, из-за чего Калару стало еще труднее двигаться. К счастью, стрела попала в левое плечо, потому что если бы ранено было правое, он не смог бы держать копье или биться мечом. Ее древко вонзилось в мышцы как раз под плечевым суставом, пробив толстые доспехи, и Калар благодарил владычицу, что не получил более серьезные раны. Конечно, нельзя было определить, кто выпустил стрелу. Возможно, это был лишь несчастный случай, но Калар в этом сомневался. Его уже пытались убить, и если уж тогда не получилось, Малорик мог попытаться еще раз. То, что Гюнтер ехал в атаку рядом с ним, наполняло сердце Калара гордостью и чувством облегчения. Он был изумлен, увидев своего учителя в доспехах, скачущего ему на помощь, потому что когда Калар видел Гюнтера в палатке, тот выглядел просто умирающим, а его раны сильно гноились. Но Гюнтер сказал, что раны заживают, и Калар не заметил лжи. Тот факт, что неизвестный рыцарь пытался убить его прямо посреди боя, приводил Калара в ярость. Это был один из людей Сангасса, в этом Калар был уверен. Но однажды он рассчитается с этой коварной гадюкой. Грохот копыт был оглушительным. Калар положил копье на руку, пока Гренгал мчался по взрытому полю. Земля была усыпана трупами. Перед атакой он на прощание пожал руку Бертелису. «Братья не говорили». Уже не было необходимости что-то говорить. Оба понимали, что едва ли переживут эту ночь. Как он изменился, подумал Калар, глядя на усталое лицо своего единокровного брата. Бертелис выглядел старше, в его глазах остался неизгладимый след всех жестокостей, коим он был свидетелем. Исчезли последние следы мальчишества. Калар теперь видел перед собой молодого рыцаря, сурового и закаленного в бою. Мелькнула мысль, что он, наверное, и сам изменился. Они оба видели столько смертей в эти последние месяцы. Реальность войны сильно отличалась от того, что они себе представляли. Калар почувствовал себя глупым. Хоть он в действительности и не ожидал, что война будет похожа на те легенды и истории, которые они слушали в детстве, он понял, что на самом деле даже не знал, чего ожидать. И уж точно он не ожидал того страшного зловония, поднимавшегося над полем боя. Бертеллис радостно гикнул, и Калар усмехнулся, крепче сжав копье. Все-таки его брат не совсем изменился. Если они каким-то чудом переживут эту ночь, то потом устроят невероятную попойку, и Бертеллис, несомненно, затащит в постель столько девок, сколько сможет, прежде чем напиться до бесчувствия. На мгновение мысли Калара вернулись к Элизабет, ее образ снова всплыл в его мыслях. Он увидел ее прекрасные игривые темные глаза. Запах ее духов уже почти выветрился из шелкового шарфа, повязанного вокруг его руки но одного присутствия Дара Элизабет придавала Калару сил. Калар опустил копье, и рыцари железной стеной снова врезались в массу врагов. Следующую жертву подтащили к нему, и Дар, схватив несчастного Зотобарт, подтянул его ближе, принюхиваясь и внимательно вглядываясь в человека. И снова, несмотря на цвет одеяния, это был не тот, кого он искал. С растущим чувством злости и разочарования Дар вонзил свой зубчатый нож в шею жертвы и отшвырнул тело в сторону к десяткам других окровавленных трупов, валявшихся вокруг. На поле боя зазвучал сигнал одинокой трубы, и Дар, поднявшись во весь свой огромный рост, увидел, что прямо на него мчится большой отряд врага. Вождь зверолюдов зашипел, оскалив зубы. Инстинктивно реагируя на его призыв, сотни и сотни подчиненных ему тварей прекратили свой бег к холму и бросились по взрытой копытами земле навстречу атакующим рыцарям. Бритонцы косили их, как траву. Дару было все равно. Отвечая на угрозу своему повелителю, тяжело бронированные бестигоры, до того не участвовавшие в бою, направились вперед, чтобы встать на пути врага, сжимая в руках огромные топоры и алебарды тогда как остальные стада зверолюдов были почти неуправляемы и мчались в бой беспорядочными толпами, бестигоры маршировали стройными глубокими рядами, неся иконы хаоса из черного железа, и земля содрогалась от топота их окованных железом копыт. Они ловко перестроились под гром барабанов, расширив ряды и сформировав защитный барьер вокруг дара. Громовое рычание раздалось из тьмы, из чаще деревьев позади дара. Вибрация от этого звука проникла в тело вождя зверолюдов, и его губы растянулись в жестокой улыбке. Два гигантских темных силуэта, возвышавшихся над лесом, отбрасывали деревья со своего пути, вырывая их с корнями. Жестом дар приказал им идти вперед. Глаза Риола сияли священной яростью, когда он прорубал путь сквозь гущу врагов на острие бретонского клина. Его клинок рассекал тяжелую броню без тигров, словно она была из бумаги, а рядом с ним барон Манкада сразил врага страшными ударами своего Моргенштерна. С другой стороны, Атриола рыцарь в поиске Гундехар косил зверолюдов могучими взмахами двуручного меча, Страсть и вера придавали ему сил. До края леса оставалось не больше сотни ярдов, и рыцарь Грааля чувствовал гнилостное зловоние изуродованных колдовством деревьев. Погоняя коня, чувствуя поблизости зловещее присутствие вражеского вождя, Реол скакал дальше, прорубая путь сквозь плотные ряды бронированных зверолюдов. Раздался страшный треск и грохот, и Реол обратил взгляд во тьму леса. Он увидел, как вырванные с корнем деревья отлетают в стороны, и земля содрогается под невероятно тяжелыми шагами. Два гигантских чудовища возвышались над лесом, древние существа, выросшие до громадных размеров из-за искажающего влияния хаоса. Как человек идет по высокой траве, так они шли сквозь лес, топча искривленные дубы и вязы, их хрев был столь оглушительным, что казалось, это рушатся горы. Каждое чудовище достигало 50 футов в высоту, каждый их шаг покрывал почти 20 футов. Это были изуродованные, искаженные создания хаоса. Их массивные плечи покрывала шерсть и костяные шипы, а безобразная походка была неровной и неуклюжей. Земля содрогалась под их шагами, и Реол почувствовал, как паника охватывает рыцарей, увидевших двух чудовищных гигантов, приближавшихся к ним. Однако рыцарь Грааля убивал таких тварей раньше и сумеет убить их сейчас. Казалось, будто одно ужасное существо было разрезано пополам точно посередине, и из него получилось два монстра. Они были искаженными зеркальными отражениями друг друга, гиганты хаоса, чудовищные близнецы, разделенные злой магией. У каждого из них одна рука была огромной, а вторая маленькой, высохшей и почти бесполезной. Одна из ног каждого гиганта была толстой, как древесный ствол и покрытой густой шерстью, свисавшей до земли, а другая нога была тонкой и искривленной. На голове каждого чудовища был единственный истекающий сукровицей глаз, но в одной глазнице было два зрачка, и у каждого гиганта было одно отвисшее ухо, украшенное воткнутыми человеческими бедренными костями и ребрами. Другие стороны каждой головы являло собой отвратительную массу красных шрамов, словно две головы были когда-то одним целым, но потом оказались разорваны. На голове каждого рос один изогнутый к низу рог, начинавшийся от виска. За безобразно шлепавшими губами виднелись огромные зубы и клыки, и оба чудовища ревели в один голос. Каждый гигант держал в руках большое дерево и размахивал им так, словно оно ничего не весело. Они пробивались сквозь плотную толпу зверолюдов, ростом едва достававших им до колен, топча и отбрасывая меньших тварей. Чудовищные глаза циклопов были устремлены на рыцарей, и от каждого их шага содрогалась земля. Первый гигант ударил по строю рыцарей, размахнувшись стволом дерева.